Борис Пастернак, август. Как обещала, не обманывая, Проникло солнце утром рано, Косою полосой шафрановую От занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрую Соседний лес, дома-поселка, Мою постель, подушку мокрую. И край стены за книжный полк. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли полюсу выдруг друг за дружкой, вышли толпою в рось и пары. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня... Шестое августа, по-старому, Преображение Господь, Обыкновенно свет без пламени Исходит в этот день с фавора, И осень, ясная, как знамение, К себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкой нищенской Сквозной трепещущий альшанник В имбирно-красный лес. Кладбищенской, горевшей, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, И голосами петушинами перекликалась даль протяжно, в лесу, казенной землемершую, Стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое. Умершее, чтоб вырать яму мне по росту, Был всеми ощутим физически Спокойный голос чей-то рядом, То прежний голос мой, правительской, Звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь! преображенская Из золота второго Спаса, смягчи Последней Лаской женскую Мне горечь Рокового часа Прощайте Годы безвременщины Простимся Без неунижений Бросающая Вызов женщина Я поле